«Эти я», — ответил ему знакомый искусственный голос. «Ты пришел не один». «Ты не возражал против этого?» «Да». «Я надеялся встретиться с тобой лично?» «Лично?» «Я рассчитывал увидеть тебя?» «Увидеть?» «Да. Глаза смотрят. Мне удобнее...» Проще говорить, используя технические средства. Увидеть. Ты уже видел меня. Когда? Было, было. Внешний облик не всегда адекватно отражает суть. Полностью с этим согласен, но все же. Ты обещал поговорить со мной. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Да. «У меня есть вопросы. Я постараюсь ответить на них. Мне кажется, нам будет проще общаться, если ты скажешь, как тебя называть». «Как меня называть? А как называют тебя?» «Меня зовут Игорь». «Игорь? Что означает это слово?» «Ничего, это просто имя». «Имя». Сочетание звуков, идентифицируемое с образом той или иной личности. У меня нет имени. «Как же к тебе обращаются твои знакомые, друзья?» «Ко мне никто не обращается. Ну, как мне тебя называть?» «Не знаю. Как появляются имена?» Их дают наши родители, те люди, которые произвели нас на свет. — У всех разные родители. — Совершенно верно. — Ты можешь дать мне имя? — Конечно. Стинов на секунду задумался. — Как тебе нравится имя Ом? — Ом? — Не знаю. — А тебе оно нравится? — Да. — Пусть будет так. «Где ты сейчас находишься, Ом?» «Рядом, совсем рядом». «Тогда, может быть, поговорим без телефона?» «Тот, кто пришел с тобой, не сможет слышать нас». «Его зовут Карл». «Карл?» «Имя идентифицируется с определенной личностью». «Почему у того, кто пришел с тобой, есть имя?» если у него нет личности. «Почему ты так решил?» — удивился Стинов. «Я один, и ты тоже один. У остальных отсутствует самосознание. Ты ошибаешься. Я их не чувствую. Это еще ничего не значит». Те, кого вы называете вариантами, способны совершать осмысленные действия. Они могут обмениваться информацией, но у них отсутствует самосознание. Тоже представляют собой и люди. Все люди обладают самосознанием и разумом. Разумные существа всегда могут понять друг друга, как мы с тобой. Люди меня не понимают. «Ты пытался разговаривать с ними?» «Да, так как мы разговаривали с тобой, без телефона». К сожалению, далеко не все люди способны к телепатическому общению. Если люди не обладают некоторыми из тех возможностей, которыми наделен ты, это вовсе не значит, что они уступают тебе по уровню развития. Хотя, конечно же, люди тоже бывают разные, И все же для того, чтобы определить, наделено ли разумом то или иное существо, нужно в первую очередь попытаться понять его, и тот, кто обладает большими возможностями, должен в этом случае затрачивать больше усилий, быть настойчивее в поисках контакта. Теперь я знаю, почему ты не хотел оставить других людей, чтобы спастись самому. «Тебе дорог их разум?» «В первую очередь, мне дороги их личности». «Чем именно они тебе дороги?» «Каждый из них в чем-то отличается от меня. Дополняя друг друга, мы делаемся богаче». «Не понял». «Ты видел, как спаслись люди и з о сажденного вариантами склада?» «Да». «Им удалось это только потому», что мы действовали сообща, каждый по отдельности не смог бы уцелеть. Коллективное сознание? Что-то вроде того. Только происходит это не на подсознательном уровне. Каждый волен самостоятельно определить свой вклад. Пока мне трудно это понять. Для того, чтобы понять, тебе нужно пообщаться с людьми, и не с помощью обмена образами, а на вербальном уровне. «Я много знаю о людях. После встречи с тобой мне удалось разобраться с компьютерными базами данных. м о ё мнение о них изменилось. Надеюсь, что в лучшую сторону. Да. Ты не хочешь рассказать мне о себе, Ом? Что ты хочешь узнать?» Мне о тебе ничего неизвестно. Кто ты такой? Откуда появился? Есть ли другие такие же, как ты? Я один. И это все, что ты можешь сказать? Многое из того, что ты хочешь узнать, мне пока еще трудно объяснить словами. По ошибке я могу использовать не те понятия. Это введет тебя в заблуждение. Я хочу, чтобы ты узнал правду. «И что же ты предлагаешь?» «Приди ко мне. Мы будем говорить так, как прежде». «Где ты находишься?» «Второй этаж. Направо третья дверь». «Хорошо. Но я хочу, чтобы сначала ты пришел один. Внешний облик не всегда адекватно отражает суть. Другому будет трудно понять меня». «Хорошо, я сейчас поднимусь к тебе». «Да». Голос в телефонной трубке исчез.